Глава пятая. Азазель бросил быстрый взгляд на Бианакита и обезат. Те сразу прислушались. Помалкивают, но за милю видно, что поддерживают Михаила целиком и полностью. «В далеком круге преисподней?» — спросила Зазель. «Это ты хотел сказать?» «Да, это». «Дисциплинка», — сказала Зазель. «У вас, товарищ Мишка, страдает. Страдает и мучается. Но чем меньше она о нашей операции знает, тем лучше, потому что слабенькая». Михаил огляделся. «А кто подслушает? Мы одни в бескрайнем болоте!» Азазель хмыкнул, щелкнул пальцами. В десяти шагах из грязи медленно поднялся по размером с крышу землянки. Слизь и потоки грязи поспешно устремились обратно в болото, но Михаил сразу рассмотрел в двух глубоких щелях глаза, что уставились в них с лютой злобой. Бионакиты Абизат, сразу ухватились за автоматы», — Азазель сказал строго. «Но-но, что с вами?» «Милая такая зверушка, детеныш, а вот его маме лучше не попадаться». Бянакит сказал Абизад поспешно, «Не подходи к краю». Она ответила с испугом, «В этой грязи и не видно, где глубоко, а где очень глубоко». «Ты чистая девочка», — сказала Зазель, — «а вот Мишка грязь чует издали, верно, товарищ Миша?» Михаил не понял, в чем Азазель его уел, хотя вроде бы похвалил за чуткость, но все равно издевка в голосе чувствуется. На всякий случай нахмурился. «Это ты, поэт-политик», — ответил он, — «потому должен чуять грязь. Тем только и хорош, как проводник через болото». «Боевая ничья», — сказала Зазель безмятежно. «Не отставайте. Не одобряю, когда на моих глазах пожирают соратников. Хотя иногда бывает интересно. Забавно, в смысле». «А вы как насчет веселья и чистой детской радости?» Михаил нахмурился, смолчал. «В уедании один другого с Зазелем тягаться бессмысленно, всех переуезд!» Бианакит сказал вдруг, «Что мы ищем? Какие-то определенные места?» «Точно», — сказала Зазель. — «определенные». «Можно спросить, какие?» «Спросить можно», — ответила Зазель. Остановился, огляделся. «Могу даже ответить. Впрочем, сперва проверим вон то местечко, что на редкость сухое, хоть и на краю болота». Михаил, уже рассерженный и даже злой, шел молча, напоминая себе, что и сам, когда водил группы на крайне щекотливые задания на территории противника, далеко не все сообщал даже тем, кто идет рядом. То местечко, о котором сказала Зазель, приближается с каждым шагом. Массивный утес, настоящая гора со страконечной вершиной. Михаил начал верить, что если кто-то и отыскал для себя убежище в этом гниющем и отвратительном мире – то, скорее всего, это здесь, на каменистом плато, хоть и покрытым по краям слизью, но сама гора смотрится сухой и чистой, насколько может быть чистой в этом влажном и липком воздухе. Подходя ближе, увидел вытоптанное место перед входом в пещеру, массу обглоданных костей крупных и мелких животных, но человеческих не углядел, хотя высматривал старательно. Азазель бросил в его сторону насмешливый взгляд. «Что-то ты просветлел ликом, Мишка!» «Азарт близкой схватки?» «Оби, видишь, какой твой повелитель жадный до драки, мог бы только убивать да грабить!» Абизад радостно подтвердила. «Да, он как Бихем, рыкающий, грозен и нещаден!» Бионакит добавил очень серьезно. «А еще красив и величественен, как нильский крокодил или большая горилла, чей рык подобен грому. А еще что-то типа орла, выпускающего когти на мышь». Михаил взглянул на него с подозрением. Не заразился ли суровый воин глупым чувством юмора от Азазеля? Но лицо Бианакита оставалось абсолютно строгим и без тени эмоций. «Без меня ни звука», предупредила Азазель. «И драку начинаю только я. Всем за мной, но на дистанции. Поняли, квериты?» Не слушая их голоса, повернулся и пошел в темную пещеру быстро и уверенно, словно в свое жилище. Михаил с Бианакитом и Абизад поспешили следом опустив его на 3-5 шагов. Азазель не сказал же, на какой дистанции, а идти ближе — это оттаптывать пятки. Ход быстро расширился. За ближайшим поворотом распахнулась большая пещера. В своде — крупная щель, через которую падает красноватый зловеющий свет. В центре пещеры — крупные глыбы черного камня. Среди них застыл в позе глубокого раздумья и полулежа крупный демон в два человеческих роста — Массивный, руки толстые, голова почти квадратная, с двумя короткими рогами по бокам. Михаил разглядел на левой скуле глубокий шрам, что перепрыгнул через глазную впадину на бровь, развалив толстый костяной навес пополам. Молча подивился оружию, что нанесло такую жестокую рану, после которой шрам так и не рассосался за сотни лет. Азазель надел самую чистосердечную улыбку и заговорил дружелюбнейшим голосом. «Приветствую могучего сына Сатана!» «Хорошо выглядишь, Кайдо!» Великана и глядел его с головы до ног. «Я тебя знаю?» «Откуда?» — изумился Азазель. «Я прост и мал. Обожаю уединение и не выношу толпы». «Имя у меня простое. Азазель. И я...» «Слыхал!» — прервал Кайдо без всякой приязни. «Наверное, нет таких, кто о тебе не слыхал. Возмутитель спокойствия и зачинщик-воин. Обожаешь уединение, говоришь?» «Да», — подтвердила Азазель. С недавнего времени. Когда-то не понимал, как это можно уединяться, когда в толпе шумных друзей веселее, а потом как по голове стукнуло. Или постепенно? В общем, вдруг решил, а что хорошего в бесконечных драках, войнах и переделах власти? Все одно и то же, одно и то же. Подумываю, есть же на свете что-то вечное, к чему нужно стремиться. Пока не нашел, а хотелось бы. Кайдо смотрел на него испытующе. Что, правда? Правда подтвердила Зазель, не моргнув глазом. «Думаю, то ли я вырос, то ли мир поглупел. Но мир вроде бы все такой же, значит, это что-то со мной». Михаил задержал дыхание, видя, как преображается лицо гиганта. Злости и недоверие уступили место сдержанному любопытству, а в глубоко сидящих глазах проступило нечто вроде интереса. «Взрослеют все», — сказал Кайда все еще с осторожным недоверием, только с разной скоростью, и уже не остаются прежними. «Жизнь философа», — сказала Зазель с чувством, — «самая лучшая участь. Только размышления о природе вещей возвышают нас над всем миром, не унижая его и не разрушая. Мы можем видеть все и понимать все. Разве это не самое прекрасное?» «А в тебе что-то есть», — проговорил Кайдо уже потеплевшим голосом. «Мудрецы стоят выше всего», — сказала Зазель. «Но те, что не чувствуют мрака, никогда не будут искать света». Мне кажется, человек, который стремится к мудрости, уже достаточно умен, но если он скажет, что нашел ее, он все еще дурак. Кайда взглянул на него с симпатией. К мудрости, пророкотал он могучим голосом. Как понимают еще, можно идти всю жизнь, потому что мудрость бесконечна. И это захватывает, договорила Зазель с таким усилием, словно жабу глотал. Однако жизнь есть жизнь. Приходится иногда и философу браться за меч, чтобы восстановить справедливость. Кайду насторожился, посмотрел на Азазеля уже с непониманием. «Ты о чем?» «Сейчас в твоих землях правит Ваал», — сообщила Зазель. «Жестокий тиран, который должен быть свергнут». Кайду протянул разочарованно. «Вот ты о чем. Меня это не интересует. Даже если свергнуть и самому сесть в кресло правителя. И что, вместо одного тирана другой?» Михаил сказал осторожно. «А если не быть тираном?» Кайда бросил в его сторону удивленный взгляд. «Как это? Правитель всегда тиран. Ну, быть мягче». Кайдо поморщился. «Мягкий тиран все равно тиран». «Азазель, я понял, но останусь здесь. Уже был правителем. Больше не хочу». Азазель возразил мягко. «Иногда приходится спускаться на ступеньку ниже. А то и на две. Ты же не один, Кайдо. Людям сейчас там плохо». Ты должен, просто обязан вернуться, помочь им, а потом можешь хоть остаться, хоть уйти. Таков императив бытия высшей философии». «Я один», — отрубил Кайдо. «Философы всегда одиноки». «Истину толпой не ищут». «Нет-нет, Азазель, меня это не интересует». «Да, когда-то воевал, но кто из нас не был дураком?» «Твои друзья детства и сейчас воюют», — напомнила Зазель. Кайдо пожал плечами. «А я вот из детства вышел, и знаешь ли, не хочу в него возвращаться». «Ну нет, у меня желание возвращаться в Шеол. Нет, не хочу». Азазель напомнил осторожно. Шеол, как седьмой и самый страшный круг ада, был и остается овеян зловещей славой. И тот, кто им владеет, может считаться самым авторитетным князем преисподней. Сейчас это не так, но Шеол есть Шеол. Кайду покачал головой. «Нет». «Было время, я гордился, что земли моего клана занимают важное место в Шиоле. И что мы можем претендовать на трон верховного князя Шиола, его властелина и повелителя. Сейчас не то, что воевать за него не стану, он мне и даром не нужен. Прощай, Азазель, и забери с собой спутников. Ты прервал мои сладостные размышления о Высоком». Азазель кивнул напарником и, молча, не прощаясь с Кайдо, направился к выходу. Когда каменная стена осталась за спиной... Обязательно спросила с непониманием. «А как же драка?» «Драку он проиграл», — пояснил Михаил. «Может, нужно было сказать, что Сатан с нами?» Азазель вздохнул. «Мишка, не понимаешь философов. Им насрать, кто с нами, кто против. Им важнее всего то, как они воспринимают мир и те мысленные конструкции, которые строят. Если честно, это в самом деле важнее, но об этом лучше не говорить и даже не думать». Михаил взглянул на него в изумлении. А Зазель выглядит серьезным и вроде бы не врет, говорит то, что думает, хотя кто знает, о чем он думает. Ты чего? Я только философом еще не был, сообщила Зазель. Хотя, может быть, я уже философ, только бродячий, как Григорийского рода, которого мир ловил, но не поймал. Мир ловил? «Соблазнами», — пояснила Зазель, мирскими соблазнами. но он устоял, как вот и я. Михаил взглянул с недоверием. «Ты вроде не отказываешься от соблазнов». «Так это я себя испытываю», — пояснила Зазель. Иммунитет укрепляю, поддаюсь всем искушениям и радуюсь, что и попользовался, и не поддался, а все равно непоколебимый философ и возвышенный мудрец с чистым разумом и в меру благородными позывами». «Ох», — сказал Михаил, — «это я уже не вынесу». Он отстал. Бианакит и Абязат через пару минут присоединились, а Зазель пошел впереди в одиночестве как, возможно, и замыслил. Михаил некоторое время шел с напарниками, поглядывая чаще на Абизад, чем на Абианакита. Тот надежен и предсказуем, а Абизад все еще делает первые шаги в мире. В Сигоре был ее первый выход за пределы клана, что кончился неудачей, хотя она как раз считает удачей, раз тут же встретила великого воина, от которого будет носить дитя в своем чреве. «Не тяжело?» – спросил он. «Давай помогу нести». «Биан, ты мог бы взять у нежной девочки рюкзак?» Бианакит ухмыльнулся. «Попробуй отнять, прибьет за оскорбление». «Да и вообще, она совсем не цветочек, каким смотрится». Михаил невольно передернул плечами, вспомнив, как Азазель выстрелил в нее в упор из гранатомета ракетой с усиленной боеголовкой, и что получилось. Абизад поглядывала на него опасливо, но в ее глазах он видел и то абсолютное обожание, которое чувствует щенок при взгляде на своего хозяина. А Зазель остановился, поджидая их, сказал невесело. «Жаль, такого союзника лишились, но он прав. Философы выше всякой этой возни, вроде войн и переделов власти. Сто тысяч раз прав. Я сам чуть не стал вот таким отрешенным мудрецом на вершине горы, но потом подумал, а что если все люди станут философами?» «Но?» – спросил Михаил с интересом. «Всевышний тут же сотрет это человечество нафиг», – пояснила Зазель. И никаких ноев не оставит. Нафиг ему философы. Он сам философ. У него другая цель, нам пока неведомая. Так что действуйте так, чтобы нервы горели, а мышцы трещали. Он умолк, быстро развернулся и взглянул наверх. В багровом тумане, что закрывает каменный свод, возникла огромная и пугающая фигура с черными крыльями.